Глава 13 Между мирами. Элайза. В то утро Андрей уехал на работу, а я вольяжно собиралась на свой первый заказ. Должна была решиться моя судьба. Если мне маломальски понравится, то я подам заявление на увольнение и начну новую жизнь. Жить в страхе было не для меня. Я выживалец. И, естественно, меня застали врасплох. Миг. Зеркало, перед которым я прихорашивалась, сверкнуло, и вскоре в отражении предстала не я, а моя копия, наряженная в роскошное длинное платье. Ох, как давно я не носила эти вычурные наряды, и как же по ним не скучала. Увидев не себя, я громко и на автомате выругалась. Хоть бы предупредили, блин. Вскоре я заметила мать и ойкнула. Она властно смотрела на меня, и её руки были скованы магическими цепями. Когда в моё отсутствие там успел произойти переворот? Или, что хуже, мать-предательница? Заметила я и Катрину, радостно улыбнувшись ей. Я соскучилась по своей единственной подруге. Здесь я не успела обзавестись близкими. Андрей и его родители не в счёт». Последние хоть и были добры ко мне, но заменить родителей или друзей они не могли. «Матушка? Как ты...» — осеклась, не зная, что и сказать. «Почему у тебя на руках магический блок?» «А почему ты так развратно одета?» — поморщилась Нейла, вглядываясь в мой наряд. «И разве я так учила тебя говорить?» Закатила глаза. Матушка умудрялась действовать мне на нервы из того мира. Радовала то, что Катрина хихикнула, а Адриан и вовсе отвернулся. «Что происходит?» Сдалась я и обратилась к Лизе. «Оставьте нас. Мне нужно поговорить с ней наедине». Приказала она настолько властным голосом, что я даже сглотнула. «Я позову, когда введу её в курс дела». Её слова не звучали как просьба. Я вскинула брови, удивлённо и с интересом наблюдая за тем, что присутствующие спокойно выполнили её приказ. Даже матушка не стала перечить и на меренке. Что происходит? Как она так быстро освоилась в чужом для неё мире, когда я не смогла приспособиться к нему годы? Ох, Лиза, делаешь успехи. Выглядишь, как настоящая королева, подчиняешь взглядом и словом, «Боже, я так надеюсь, что ты выберешь воду и не захочешь возвращаться на Землю!» Начала таратурить я, пытаясь скрыть свой страх. Страх, что она скажет мне, что решила вернуться на Землю. «Лучше присядь, если есть такая возможность», — ответила она, и я не стала спорить, повиновалась. «Всё в порядке? Ты начинаешь меня пугать!» — воскликнула я. «Понимаю, что мы не виделись так давно, но что такого могло произойти на воде, что так повлияло на Лизу?» «Я так понимаю, ты хотела бы остаться на Земле?» — начала она издалека. «Очень хотелось попросить её не ходить вокруг да около и сказать о том, что она решила, но я терпеливо ждала. Лучше не ссориться с человеком, от которого зависит твоя судьба». «Да, я бы хотела», — кивнула я, всё ещё напряжённо вглядываясь в неё. Андрей познакомил меня с его родителями, они приняли меня как родную. Он хочет сделать мне предложение, а я даже не знаю, как соглашаться. Я говорила истинную правду. Да, я скучала по некоторым близким, но Андрей мне был безумно дорог, и я не хотела его потерять. «И ты не будешь скучать ни по Катрине, ни по матери, ни по другим друзьям?» Прищурилась она, словно пытаясь прочитать меня скрестила ноги, пытаясь хоть как-то защититься от ведьмы. Лиза разительно изменилась, и эти изменения меня пугали до чёртиков. Ну, особых друзей на воде у меня не было. Вздохнула. Мне не хотелось в этом признаваться, но приспособиться к воде и её законам я не смогла. Я всегда чувствовала себя чужой, отшельницей, безродной, без магии. Катрина — моя единственная подруга, по которой я скучаю, но это можно пережить, учитывая, что рядом со мной любимый человек. По матери сделала небольшую паузу, не зная, как сказать правду. Я, несомненно, её очень люблю, но порой она невыносима. Кстати, как прошла свадьба? «Свадьба?» — нахмурилась моя собеседница. «Ты же знаешь о правилах?» — покачала она головой. «Через тридцать дней, и...» «У вас не прошло?» «Странно. Прошло чуть меньше месяца с нашего обмена». Кажется, магия, над которой работал Рамон, всё-таки дала сбой. «Значит, мне не стоит торопиться с увольнением. В любой момент Лиза может захотеть вернуться». «У нас прошла неделя, и не самая лёгкая», — вздохнула она. «Вчера меня похитил Люций, желая отрезать истинность». Я ойкнула, услышав это. Неужели матушка всё-таки исполнила своё обещание? Где выяснилось, что люци подменил нас с тобой, когда нам обеим было три года? То есть ты землянка, Элайза, и твоё настоящее имя — Елизавета. Ойкнула. Я была готова к чему угодно, но не к такому. То есть я на самом деле родилась на земле и должна была прожить здесь свою счастливую жизнь? Здесь, а не там среди выскочек воды. «Это ужасно!» В конце концов, возмутилась я. «Боже, как я устала от дворцовых интриг и переворотов! Это отвратительно! Лишить человека родного дома!» Я набрала в легкие побольше воздуха и выдала целую тираду о том, как я ненавидела Люция и приспешников. «Была бы моя воля, уничтожила его своей магией!» Завершила я свою речь. Собеседница слушала меня, не перебивая. и Я была ей благодарна. «Так я могу остаться?» Наконец выдохнула я. «Конечно», — кивнула будущая королева Выстриса. «Это твой родной мир. Для меня Земля всегда была враждебной. Я всегда казалась чужой, никому не нужной. У меня аналогичные мысли вызывала вода. Может, это потому, что мы чужие?» «Были не на своих местах, и теперь всё может измениться?» Мы были противоположны, но так единодушны. Мне так и многом хотелось сказать, но буквы не складывались в слова. К тому же в комнату уже вошла Катрина. Моя лучшая и единственная подруга вошла в комнату, желая со мной поговорить. Лиза, настоящая Элайза, лишь кивнула и покинула комнату. «Тебя всё-таки посвятили в перенос?» — улыбнулась я. «Мне так хотелось её обнять, прижать к себе». «Да, и у меня есть для тебя новость», — вздохнула Катрина. «Оказывается, я внебрачная дочь короля. Как тебе такое?» Катрина нервно рассмеялась, пытаясь выглядеть непринуждённой, но её нервозность так и читалась в каждом жесте. «Ничего себе! Меня не было всего пару дней, а у вас там чуть ли не дворцовые перевороты!» Восхитилась я. Это было настоящим безумием, но чего я ожидала от воды, где всё давным-давно пропахло интригами и предательством? Мы душевно поговорили с Катриной. Я понимала, что это, возможно, наша последняя встреча, поэтому старалась запомнить всё. Я рассказала ей о своём маленьком приключении — о том, как узнавала Землю, о том, как нашла своего истинного. Катрина, в свою очередь, рассказывала о происходящем на воде, о том, как Нейла предала сначала их, потом предала Люции. Она поделилась опасениями о будущей войне. «Теперь, когда с вами настоящая Элайза, настоящая королева, вы не сможете не победить», — подбодрила её я. Сплакнула, когда она ушла. «Возможно, мы никогда не встретимся больше». А общаться с её блеклой копией Катькой я не готова. Не после предательства. Потом ко мне вошла Нейла. Такого я считала своей мамой все эти годы. Разговор был менее приятным, но она пожелала мне удачи выжить в этом мире. Мы определённо не будем скучать друг по другу, но навсегда запомним, что мы были в жизни. Я любила то, что меня воспитала. По-своему, но любила. Адриан был немногословен. Что ж, Лиза, ты была права. Улыбнулся мне он, и я вздрогнула, когда услышала обращение из его уст. Я рад, что ты рискнула обменяться. И ты злишься на меня, что я сбежала от тебя в другой мир? Наоборот, я благодарен тебе. Я не могу представить свою дальнейшую жизнь без Элайзы, настоящей Элайзы. Кивнула, услышав эти слова. «Знаешь, мы, возможно, никогда не ненавидели друг друга, а лишь чувствовали, что не с теми. Я для тебя блеклая копия твоей истины, как и ты для меня», наконец подвела итог нашей встречи я. Адриан некоторое время молчал, переваривая мои слова. «Ты невероятная девушка, Лиза», — наконец сказал он. «И я уверен, что ты сможешь выжить на земле». «Адриан, пообещай мне связаться со мной, когда у вас закончится война». Я прервалась, закрыв глаза. «Андрей хочет извиниться перед той, кому делала больно в детстве». Адриан нахмурился и кивнул. После зеркало моргнуло, и я вновь увидела только себя.